Так 13 марта 1944 года он обнаружил на Новиннинском шоссе колонну около 150 автомашин и 30 танков. Это была важная цель, о которой следовало немедленно сообщить командованию, но прежде чем это сделать, лейтенант Гермаков произвёл два штурмовых захода вдоль шоссе, поджёг шесть автомашин и один танк. На шоссе образовались пробки, и чтобы ликвидировать их, врагу понадобилось немало времени группа штурмовиков, вылетевшая в указанный Ермаков район, нанесла по застопорившейся на шоссе Вражевской колонии сильный штурмовой удар. Вот такой был у нас гвардии старший лейтенант Иван Иванович Ермаков, который 16 августа повёл группу штурмовиков, чтобы помочь нашим пехотинцам на Сандомирском плацдарме. Вражеские зенитчики встретили Ильюшиных огненным огнём. Ермаков начал маневрировать, но два снаряда всё же угодили в его машину. Стало трудно управлять самолётом. Мотор задымил, начал сбавлять обороты, давать с перебоями. Перед Иваном Ермаковым встал вопрос: передать управление группе своему заместителю, выйти из боя или до конца быть ведущим. Ермаков не вышел из строя. Он повёл штурмовиков на цель и первым атаковал врага. Потом построил группу в круг и пошёл на второй заход. Командир Гориш услышал он по радио тревожный возглас своего ведомого. "Ещё так-а", приказал ведущий. Я был на своём командном пункте и слышал этот немногословный диалог. Немедленно включился в сеть и передал приказ: "Ермаков, Ясота, передайте управлению 21-му. "Бориш, сотой, разрешите остаться в строю, мотор тянет, всё будет в порядке, разрешите." Не мог я отказать Ермакову в этой просьбе, сказал, чтобы действовал по своему усмотрению. Группа Ермакова более 15 минут штурмовала цель. Она буквально прижала противника к земле, не давала ему возможности поднять голову. Контратака врага была сорвана. Ермаков благополучно привёл группу на свой аэродром. Техники насчитали в его самолёте наибольшее число пробоин. А на другой день, 17 августа, к своему удивлению, я услышал с командного пункта, что очередную группу штурмовиков снова ведёт Ермаков. Вот она, гвардейская неутомимость. Мне казалось, что после вчерашнего перенапряжения физических и духовных сил, когда этот человек горел, встретился со смертью и победил её, После этого он должен был хоть несколько дней передохнуть. Нет. Утром он опять сел в кабину боевого самолёта и вновь повёл группу штурмовать врага. Как и накануне, полёт выдался тяжёлый. Группа атаковала вражеские танки возле населённого пункта Стопницы. В районе цели противник вёл сильный зенитный огонь. Несмотря на это, наши лётчики сделали 3 захода, подожгли 5 вражеских танков и сорвали ещё одну контратаку гитлеровцев. Мне казалось, что во время войны командиры наземных войск не были особенно щедрыми на похвалы в адрес лётчиков. Как правило, они вспоминали об авиации, когда сильно припекало. Вполне возможно, это объясняется тем, что в горячке боёв командирам некогда было думать об благодарности авиаторам. Но вот вечером 17 августа от командующего 5-й гвардейской армии мы получили по телеграфу благодарность. В телеграмме сообщалось, что в критические часы боя при отражении контратак крупных сил врага большую помощь наземным войскам оказали летчики-штурмовики. Эту благодарность мы адресовали лучшим воинам. В числе героев боев тех дней был гвардеец Ермаков, бесстрашный летчик, коммунист. В период проведения Львовской операции и в ходе боёв за Сандомирский плацдарм многие лётчики-штурмовики корпусы проявили мужество и героизм и удостоились высоких правительственных наград. В числе награждённых гражданных был гвардии капитан Георгий Тимофеевич Береговой. Более 100 боевых вылетов совершил на своём Ил-2 капитан Береговой. Он бомбил и штурмовал вражеские танки, автомашины, артиллерийские батареи, переправы через реки, железнодорожные эшелоны был участником нашего звездного налета на львовский аэродром. Капитан Береговой водил свои группы на цель расчетливо. В направлении выхода выбирал, как правило, такое, где у врага меньше всего находилось зениток.